Глава 13 Пробежавшись по разбитому асфальту, сделал кувырок и спрятался за остовом сгоревшей машины. Новый мир, в который меня провела очередная дверь, оказался недружелюбным местом. Не то чтобы до этого меня встречали с хлебом и солью, однако, когда я вынырнул здесь, по мне сразу же открыли огонь какие-то придурки в подранных черных одеждах. «Выходи, урад!» — раздался чей-то грубый бас. Во славу мора! Мы не потерпим простых смертных! Чего? От неожиданной новости я даже глаза округлил. Это что за беспредел вообще? С того момента, как я поговорил с тысячеликим демоном его же можно так назвать, верно? Прошло несколько дней. Наверное. Не знаю. Я запутался. Устал думать об этом. И все же, выскочив из первой двери, оказался в совершенно ином месте. Солнце било в глаза а противники, они просто били, и весьма успешно, должен сказать. Правда, переродился я уже там, и вот тогда смог отомстить. У каждого свой личный ад, вроде бы так говорят, меня же бросало из одного в другой. Но теперь я хотя бы знал, куда мне идти, а не топал бесцельно по странным и извращенным мирам. Аура, что исходила от Невермора, тянула меня за собой. Самого ворона я больше не видел, Однако чувствовал место, где он находился. Найти его не удалось, но во мне поселилась надежда. Нет, уверенность в том, что я иду верным путем. Да, проблем от этого меньше не стало. Наоборот, в каждом новом мире они утраивались, будь то глубокое средневековье с магией и чародеями, или же вовсе подводный мир, где я пару раз захлебнулся. Жуткая смерть, пока не нашел воздушный пузырь. Демоны тоже чувствовали меня, а также то, что я могу от них улизнуть. Не знаю, как это работало, но они боялись, что упустят очередную жертву. Но и у меня появилось новое умение. Я тоже чувствовал их. Знал, где, сколько и насколько опасен враг. Тьма, что пропитывала этот мир насквозь, насытила и меня. Наверное, я должен был этого испугаться, но не чувствовал страха. Нет, все оказалось иначе. Я наслаждался этим. Новые силы, что даровала мне преисподняя, помогали сражаться с ее же порождениями. Глупо, согласен. Но кто я такой, чтобы спорить с чем-то иным, что не влезает в рамки человеческого сознания? Пули пробежались по асфальту в полуметре от меня. Один неудачный рикошет, и моя тушка опять пойдет на перерождение в этом постапокалиптическом мире. Выходи, и Мор пощадит тебя. Снова угрожающе прокричал какой-то ублюдок. Странное дело, они возвели моё альтер-эго в ранг повелителя, но при этом мне абсолютно не нравилось это место. Я оказался в разбомбленном городе, где сновали злобные боевики, вооруженные до зубов, и убивали все, что видели. Нет, не к такому будущему я стремлюсь. Но правда ли это то, что останется после меня? Или же преисподняя вновь извратила мои мысли? «Хотелось верить во второй вариант, потому что я стремлюсь к миру. Да, с кровавыми кулаками, но... Каким еще должно быть добро?» «Нет, ребятки», — пробормотал я, собираясь с духом. «Так просто вы меня не возьмете. Сделав глубокий вдох, выскочил с другой стороны машины, чем привел противников в замешательство. Да, они были сильны, тем более с огнестрельным оружием, но пока еще туповато. И этой пары мгновений мне было вполне достаточно» скинув перед собой левую руку, создал магический щит, что полностью прикрывал мое тело. Покров объял меня ярким черно-зеленым сиянием и тут же по щиту забарабанил город пуль. Но ни одна не могла его пробить, ведь теперь я сражался не только своими силами, но также демоническим дарованием. «Зря вы это!» – прошептал с ехидной усмешкой я и взмахнул в их сторону свободной рукой. В тот же миг разбитая бетонная плита, выпавшая из дома, взмыла в воздух и в одну секунду смахнула противников, прихлопнув их к противоположному остову многоэтажки. Я раздавил их, словно мух, и ничуть об этом не жалел. «Минус пять, и плюс одно очко мне в карму». Снова усмехнулся я, осматриваясь. «И что дальше?» «Еще одной проходной, назовем ее так, двери я не видел». А магическая тяга ворона несколько ослабла, и все же я чувствовал на Вармора. Мне необходимо было топать прямо по дороге, где ничего подозрительного не виднелось. Но именно это и было подозрительным. Уж слишком тихо здесь стало после того, как я убил стрелков. Но в следующее мгновение земля под ногами содрогнулась, а по ближайшей луже, что располагалось справа от меня, побежали круги. И что же меня ждет на этот раз? Задумчиво произнес я глядя на мутную жижу ответ не заставил себя долго ждать уже через пару секунд за моей спиной послышался оглушительный треск разбиваемых стен резко развернувшись я ошалел от увиденного и не мог поверить собственным глазам ря жуткий громоподобный рык вырвался из глотки самого настоящего тиранозавра. да вы издеваетесь. Дверь. Я увидел ее среди городских руин. Единственное, что выглядело посреди этой разрухи целом и выбивалось из общей давящей атмосферы. Позади раздались автоматные выстрелы, а следом за ними зловещий рык динозавра. Убегать от него, как оказалось, глупая затея. Сражаться же тоже не лучший вариант. Его шкура была настолько прочной, что мои атаки лишь царапали его, отчего монстр злился еще больше». Несколько раз ему удавалось меня догнать. Не самая приятная смерть, но приглушенное чувство боли позволяло хотя бы не мучиться. К тому же, как бы эта сторона не прозвучала, я постепенно привыкал, что меня убивают. Плохая привычка, так как по возвращении в реальность может сыграть со мной злую шутку. И да, я не сомневался в том, что вскоре вернусь домой. В общем, после нескольких неудачных попыток, мне все же удалось проскользнуть мимо идиотов-боевиков, и ринуться к спасительной цели. Сперва эти придурки хотели броситься в погоню, но когда позади них разрушенный дом взорвался фонтаном каменных и бетонных осколков, то им резко стало не до меня. Все же Т-Рекс первым увидел именно их, а значит, что теперь пришла очередь ублюдков защищаться от агрессии хищника. Я же тем временем успел добежать до двери и потянуть на себя ручку, но она не поддавалась. «Да что бы вас!» Зло выругался я, понимая, что преисподняя подкинула новый неприятный подарок. «Ну же!» Я дергал ручку, усилий сотворить дверь. Ударил плечом, но ничего не произошло. Колотил кулаками, готовый сорваться на истерику, и... Понял, что все бессмысленно, когда услышал за спиной тихое урчание. да Только и мог выдавить из себя я в тот момент. Медленно развернувшись, встретился взглядами с чудовищной рептилией. Тиранозавр смотрел на меня с какой-то насмешкой, даже в его глазах она ощущалась. Маленькие передние лапки беспомощно болтались в воздухе, словно желали что-то ухватить, но ничего естественно не получалось. Или мне все это кажется? Зачем я об этом думаю? Почему я вообще думаю о таких глупостях? Бессмысленные мысли ворвались в мой разум безумным хороводом, будто желали вытеснить оттуда рациональность и логику. И чем дольше кружили, тем лучше у них это получалось. Я начинал забывать, в какой день нахожусь здесь, что делаю. Происходящее вокруг все больше становилось для меня вполне себе нормальным, а прежняя жизнь исчезала где-то в тумане воспоминаний. И от этого во мне начала закипать злость. Ярость, направленная на лицемерного старика Хао, на его бывшего ученика Шиханя, что так и не смог остановить врага, на самого себя в конце-то концов. И, конечно же, на ту тварь, что уже разинула пасть и пускает слюну, желая меня сожрать. Рра! Тиранозавр снова взревел и ринулся на меня, но в то мгновение мне настолько стало на все плевать, а гнев затмил глаза, что я решился на безумный поступок. Стоп! крикнул в морду хищнику и вскинул руку. В то же мгновение с пальцев сорвалась яркая темная вспышка с изумрудными всполохами по краям, ослепившая на миг и меняя чудовище. Терекс остановился и недовольно зарычал, размахивая головой. «Что, не нравится?» Зло бросил ему я. «Так получай еще!» И я начал осыпать его градом магических ударов и вспышек. В тот момент я ничего не испытывал, кроме ярости, что затмило разум. Хотелось подскочить к монстру и впиться в его глаза черными, как смоль когтями, что отросли на моих пальцах. Бить тварь тяжелой булавой, сотканные из темной дымки, которая то и дело возникала у меня в руках. Я превратился в того же монстра, с которым сражался, и мне это нравилось. Каждый удар по тиранозавру приносил мне истинное удовольствие. И в какой-то миг противник попятился. Вот так! кричал я на него, словно обезумевший: Валяй отсюда, урод! Пошел прочь! И это сработало. Тиранозавр пятился. Будто испуганная собачонка. Осталось только хвост поджать, но в силу своих габаритов он не мог этого сделать. Зато я услышал нечто похожее на скулёж, и это разожгло мой боевой настрой ещё сильнее. Меня захлестнул демонический азарт. Да, это именно то самое подходящее слово. Демонический. Рррр. Последнее, что я услышал, когда противник все же развернулся и гигантскими шагами бросился от меня прочь. Первые несколько секунд я все никак не мог унять то возбуждение, что перекрыло все другие эмоции. Продолжал крушить все, что подворачивалось под руку: камни, стены, остовы автомобилей и еще непонятно что. я перестал соображать, что делаю до тех пор, пока не увидел собственное отражение в одной из луж. Замерев на месте, прищурился, пытаясь понять, я ли это. Так вот как это работает. Пробормотал себе под нос и издал тихий вздох. В отражении на меня смотрело чудовище, с блестящими зелеными глазами, но полностью покрытое черной дымкой. Казалось, что я был соткан из нее. Создан одновременно из ничего и чего-то гораздо более могущественного, чем просто плоти кости. Однако мне это совсем не нравилось, ведь я стал похож на тех демонов, с которыми уже довелось столкнуться. Магия преисподней постепенно превращала меня в одного из своих служек. Наверное, поэтому в голове стоял такой сумбур, что я даже сам с собой нормально поговорить не могу. Нет. Выдохнул я и сбросил темную материю с рук. Как ни странно, но мне удалось легко это сделать, хотя буквально пару секунд назад я понимал, что она полностью мной овладела. Не сегодня. Вернулся к двери и снова потянул за ручку. И на этот раз она мне открылась. А по ту сторону я увидел лишь тьму. Но так всегда было. Но что-то настораживало. Да, я знал, что снова окажусь в каком-то дьявольском месте. Вот только... Здесь скрывалось нечто большее. Нечто, связанное со мной. И почему-то мне не хотелось переступать порог. Хотя другого выбора у меня не оставалось. Как же я вас всех ненавижу. Выдохнул я и сделал шаг навстречу мраку и собственным демоном.